Глава третья. Как брат г о р а н ф л о променял осла на лошака, а лошака на лошадь. Однако похождения г о р а н ф л о приближались к концу, по крайней мере в этот день. Объехав стороной, они опять выехали на большую дорогу и остановились в соседней гостинице на расстоянии трех четверти лье от первой. ш и к о в взял комнату, выходившую окнами на дорогу, и заказал ужин, который им вскоре и подали. но заметно было, что ш и к о мало заботился о еде. Он не переставал глядеть в окно и прислушиваться к малейшему шуму. Это продолжалось до десяти часов. Но так как до тех пор никто не п р о е з ж а л то ш и к о отошел от окна, приказав дать двойную порцию овса и отрубей лошади и ослу, чтобы на заре они были готовы к отъезду. Услышав это приказание, Горанфлот, дремавший после сытного ужина, запитого достаточным количеством доброго вина, Вздохнул. На заре спросил он. Э, в е н т р е д е б и ш отвечал Шеко. Ты, я думаю, привык вставать так рано. Да, человек рожден для труда, сказал его товарищ. И весьма довольный этим и з р е ч е н и е м Гранфло величественно пошел к постели, которую Шеко, опасаясь какой-нибудь неосторожности с его стороны, приказал приготовить в той же комнате. На другой день едва стало расцветать, ш и к о в встал, подошел к окну и, спрятавшись за занавеску, устремил взор на дорогу. Вдруг послышался шум, и ш и к о быстро отскочил от окна. Он увидел, что по дороге ехали трое всадников на мулах. Гасконец тотчас же подошел к Горанфло и начал будить его. Не уж то мне не будет ни минуты покоя, п р о в о р ч а л Горанфло, проспавший всю ночь как убитый. Живей, живее, сказал ш и к о Одевайтесь, пора ехать. А завтрак? Завтрак ждет вас по дороге в Монтро. Что такое Монтро? спросил г у р а н ф л о весьма мало сведущий в географии. Монтро, отвечал гасконец, город, в котором можно позавтракать, понимаете? Понимаю, отвечал лаконично г у р а н ф л о Так я пойду расплачиваться с хозяином, продолжал гасконец. Через пять минут вернусь и если вы не будете готовы, так я уеду без вас. Несмотря на строгий наказ, ш и к о Гуранфло одевался шесть минут, и потому, когда он вышел из гостиницы, гасконец уже отъезжал от нее. г о р а н ф л о забрался на понюржа и осел, подкрепленный двойной порцией овса и отрубей, пустился галопом без всякого приглашения и вскоре догнал лошадь гасконца. ш и к о стоял на стременах и глядел вдаль. г о р а н ф л о также приподнялся и увидел на горизонте трех всадников, спускавшихся с холма. почтенный брат вздохнул при мысли о том, что совсем посторонние люди имели такое влияние на его судьбу. Шеко с д е р ж а л свое слово. Они позавтракали в Мантро. Два дня прошли без особых приключений, и потому мы не станем входить в подробности путешествия двух товарищей. г о р а н ф л о начинал привыкать к новой жизни и готов был уже повеселеть, как вдруг к вечеру третьего дня он заметил, что ш и к о п приуныл. С самого полудня он не видел и тени трех путешественников, за которыми следовал, и потому ужинал и спал дурно. Горанфло ел и пил за двоих и принялся петь самые веселые песни, какие только знал. ш и к о в все-таки был печален и мрачен. Едва только занималась з а р я как он будил уже своего товарища. Горанфло оделся и последовал за гасконцем, который от самой гостиницы пустил лошадь свою галопом, но все было т щ е т н о Трое путешественников точно сквозь землю провалились. Около полудня и лошадь, и осел едва передвигали ноги. Шико подъехал к мытной заставе, находившейся на мосту в в и л ь н ё в л ё р у а где собирали пошлину за прогон рогатого скота. Не проезжали ли здесь сегодня? – спросил он. Трое путешественников на мулах. Сегодня? Нет, – отвечал смотритель. Вчера проезжали. Вчера? В котором часу? Восемь часов вечера. Ты заметил их? Едут мимо, как не заметить? Что же это были за люди? Кажись, один-то господин, а другие двое лакеи. Они, они, сказал ш и к о подавая смотрителю монету. Потом продолжал, как бы размышляя про себя: "Вчера вечером восемь часов. в е н т р э д е б и ш Двенадцать ю часами раньше нас. Нечего делать. Уновать не следует." Я и не унываю, господин Шико, сказал Гранфло. Да понёрш едва ноги волочит. В самом деле, б е д н о село п у с т и л голову и дрожал всем телом. Посмотрите, продолжал Гранфло, в каком состоянии ваша лошадь. Несмотря на всю свою силу, благородный и слишком горячий конь был весь в мыле. Из ноздрей его валил теплый пар, глаза налились кровью. ш и к о скоро осмотрел обоих животных и согласился с мнением своего товарища. Брат, собиратель подаяния, сказал ш и к о тут надо бы принять решительные меры. Вот уже несколько дней, как мы не выходим из решительных мер, отвечал Горанфло, сделав печальную мину от одного предложения гасконца, хотя не знал еще, в чем оно состояло. Мы должны расстаться, сказал ш и к о решительно. Ну вот, закричал Гаранфло. Вы все твердите одно и то же. Зачем нам расставаться? Вы не можете поспеть за мною? в е р т у б л ю сказал г р а н ф л о Я несусь как стрела. Сегодня я проголопировал пять часов с р я д у Этого мало. Так поедем далее. Чем шибче мы будем ехать, тем скорее прибудем к цели, потому что я надеюсь, у нас должна же быть какая-нибудь цель. Лошадь моя выбилась из сил, о сел ваш измучился. Так как же быть? Мы оставим их здесь, а на обратном пути возьмем опять с с о б о ю А мы сами? Неужто вы хотите путешествовать пешком? Мы поедем на л о ш а к а х А где их взять? к у п и м Нечего делать, сказал г у р а н ф л о со вздохом. Приношу вам еще эту жертву. Следовательно, вы согласны? Покупайте л о ш а к о в Браво, брат Горанфло, из вас будет прок. Поручите хозяину гостиницы поберечь бояра и п а н ю р ж а а я пойду искать лошаков. Горанфло добросовестно исполнил возложенное на него поручение. В продолжении четырех дней знакомства его с п а н ю р ж е м он оценил, не скажем качества, но недостатки его и заметил, что они были леность, с л о с т о л ю б и е и обжорство. Это наблюдение тронуло брата собирателя, и он с сожалением расставался со своим ослом. Но г р а н ф л о с а м был не только лентяй, с л о с т о л ю б е ц и обжора, но еще вдобавок эгоист. А потому ему приятнее было расстаться с Панюржем, чем с Шико по причине туго набитого кошелька последнего. Шико воротился с двумя лошаками, на которых они в этот день проехали двадцать лье, так что к вечеру Шико с р а д о с т ь ю увидел у кузницы трех знакомых ему мулов. А, произнес он, вздохнув до глубины души. Выдохнул г о р а н ф л о Но опытный глаз гасконца не заметил ни господина, ни слуг. На мулах не было ни уздечек, ни с ё д е л Вокруг этих животных стояли незнакомые люди, которые тщательно рассматривали и как бы оценивали их. Один из этих людей был барышником, другой кузнецом, а остальные двое францисканскими монахами. Они поворачивали мулов во все стороны, смотрели им зубы, ноги, уши, словом, приценивались к ним. н е в о л ь н а я дрожь быстро пробежала по всему телу Шико. Ступай вперед, сказал он брату Гуранфло, подойди к францисканцам, отведи их в сторону, р а с спроси. Надеюсь, что вы между собой скрыть н и ч а т ь не будете, узнай стороной, чьи эти мулы, что за них просят и куда девались хозяева их. г о р а н ф л о обеспокоенный беспокойством своего друга погнал лошака прямо к толпе и воротился несколько минут спустя. Узнал всю подноготную, сказал он. Во-первых, знаете ли вы, где мы находимся? Э, -э марбле, мы на дороге в Лион, это я знаю без тебя. Прекрасно. Но вы мне сказали, что желаете знать, куда девались хозяева этих животных. Да, да. Один из них, кажется, дворянин. Может быть. Этот дворянин направился в а в е н ь о н Один? Как один? Я спрашиваю, один ли он поехал? Со слугой. А другой? Другой отправился в Лион. Хм. А зачем дворянин поехал в а в е н ь о н Я думал, что он едет в Рим. Впрочем, продолжал Шико, я говорю с тобой о вещах, которых ты знать не можешь. А вот знаю уже, отвечал Гуранфло. Что? Вам удивительно? Ты знаешь? Знаю, что он едет в а в е н ь о н потому что его Святейшество Папа Григорий XIII, прислал в этот город уполномоченного легата. Ага, понимаю, сказал ш и к о А мулы? Мулы их совсем выбились из сил, и они продали их барышнику, который хочет сбыть их францисканцам. За сколько? По пятнадцать п и с т о л е й за мула. А как же они сами поехали? На лошадях, которых здесь купили, у кого? У капитана Рейтера, который здесь из-за ремонта. Вентред е Биш! вскричал Шико. Ты драгоценный человек, Горанфло. Горанфло приосанился. Теперь, продолжал Шико, ты должен закончить начатое. Что же? Шико соскочил с лошака и, отдав поводья Горанфло, сказал. Возьми лошаков и продай их францисканцам по двадцать пистолей. Они должны оказать тебе предпочтение. Еще бы, сказал Гуранфло. А не то я донесу на них настоятелю. Прекрасно, Гуранфло. Однако постойте, заметил Гуранфло. Как же мы сами? На лошадях, м о р б л ю «Хм, Черт возьми, проворчал Гуранфло по ч е с а в з а у х о м Полно, сказал Шеко. Ты славный ездок. «Э-э-э, куда не шло, вскричал Гуранфло. Где же вы будете? На городской площади. Так ждите же меня. И брат-собиратель подаяния твердыми шагами пошел к францисканцам, между тем как ш и к о переулком отправился к городской площади. Там в гостинице смелый Петух, он нашел капитана Рейтера, сидевшего за бутылкой бургундского вина. Ответы капитана на вопросы ш и к о вполне подтвердили слова его спутника. Потом г а с к о н е ц в ы т о р г о в а л пару лошадей у ремонтера, который тотчас же записал их околевшими в дороге. Благодаря этому счастливому обстоятельству Шико получил пару лошадей за тридцать пять пистолей. Оставалось только купить уздечки и седла, когда Шико увидел из окна Горанфло, несшего два седла на голове и пару уздечек в руках. Ого! — скричал Шико. — Что это значит? Ничего не значит. п р е х л а д но к р о в н о отвечал Гуранфло. с е длы и уздечки с наших лошаков. Так ты забрал их? – спросил ш и к о засмеявшись. Еще бы. И продал лошаков? За десять пистолей каждого. И тебе заплатили? Наличными. г о р а н ф л о ударил по карману, набитому монетами всех видов и размеров. в е н т р а д е биш! – вскричал ш и к о Гуранфло ты великий человек! н е в е л и к и й а так себе, отвечал Гуранфло с гордой скромностью. Теперь в дорогу, сказал ш и к о Дайте же мне сперва напиться, сказал его спутник. Пей, пока я буду седлать лошадей. Только смотри, немного, одну бутылочку. Только не больше. г о р а н ф л о выпил две бутылки и принес остальные деньги гасконцу. Шеко хотел было отдать деньги, вырученные за лошаков, своему спутнику, но рассудил, что лишь только у Горанфло появятся наличные, так с ним нельзя будет справиться, и потому он взял деньги, прежде, нежели Горанфло успел заметить его нерешительность и вскочил на коня. Товарищ его последовал его примеру с помощью капитана, человека благочестивого, который держал ногу Горанфло, за что последний благословил его, лишь только вскарабкался на лошадь. Добрый конь, сказал ш и к о заметив, как легко л о ш а д ь его пустилась галопом. Горанфло не забывая, что вместе с ш и к о скакал и кошелек его, пустил свою лошадь вслед за ним. Впрочем, он уже сделал большие успехи в верховой езде. Вместо того, чтобы держаться за гриву одной, а за хвост другой рукой, он ухватился обеими руками за передок седла и так крепко, что другой опоры ему не было нужно. Под конец он даже перегонял Шико, впрочем по весьма естественной причине. Горанфлор рассчитал, что скакать г а л о п о м гораздо приятнее, нежели ехать рысью, и потому беспрестанно п о н у к а л лошадь гасконца. Усилия их увенчались успехом. На другой день вечером не вдалеке от Шалона Шико догнал Николая Давида, переодетого лакеем, и не терял его из виду до самого л е о н а в ворота которого они въехали вечером на восьмой день по выезде из Парижа. Это было почти в то самое время, когда по другой дороге Бюсси, Сен-Люк и жена его въезжали, как мы уже говорили, в Меридорский замок.